Глава сорок Фатима, как учитель физики, терпеть не могла самонадеянных учеников. Являются на контрольное, без подготовки, надеются на списывание и мифическую удачу. Раз, другой проскочат, а на третий точно завалят. Фатима в школьные годы была отличницей, и чем сложнее предстоял экзамен, тем основательнее она к нему готовилась. Это правило она распространила и на дальнейшую жизнь. Вчерашним вечером она не зря просматривала частное объявление, особенно ее интересовал центральный округ. Пришлось сделать много звонков, прежде чем найти дом с нужным адресом и на всякий случай договориться о встрече. Такой неприятный случай как раз и настал. Фатима любезно распрощалась с хозяйкой квартиры. Во двор она вышла, ведя на поводке только что купленного щенка. Не дать не взять местная жительница, прогуливающая любимого питомца. В соседнем дворе был выброшен парик, отклеена безобразная родинка, которую в первую очередь вспомнит Гасанов, длинная юбка и куртка-ветровка нашли пристанище на помойке. Под прежним нарядом оказалось строгое платье до колен, его дополнил бордовый жакет, извлеченный из сумки. На бульвар Фатима вернулась в обычном облике школьной учительницы, которой знали ее ученики и соседи. Навстречу шли двое серьезных мужчин среднего роста с офицерской выправкой. Сворачивать было поздно. Фатима подхватила щенка на руки и что-то ласково засюсюкала ему, закрывая лицо. — Зачем нас сдернули в выходной? — зудел один из мужчин. — Только массовость козлам обеспечили. Если бы не мы, да журналюги там бы вдвое меньше народу было. — Жаль, не мы с тобой террориста повязали. Интересно, кому достанутся новые звездочки? «Радуйся, что новый муж твоей жене не понадобится». Мужчины прошли. Фатима опустила щенка и направилась к месту митинга. «Чужим звездочкам на погонах вы рано завидуете», — думала она. «И жен своих не каждый сегодня увидит». «Два приезжих сопляка со штампом на лице «Проверьте меня» — не из тех случаев, какими может гордиться всесильная спецслужба». Парнишки выполнили свою функцию. Сначала напрягли кучу сыскорей, а затем успокоили. Теперь, когда вы расслабились, настало время для главного сюрприза. Фатима шла вдоль бульвара, пока не увидела на скамейке знакомую женщину. Она оставила ее здесь час назад с рукописной табличкой на груди. Живите сами на такую пенсию. Пожилая женщина по-прежнему качала головой и бормотала что-то под нос. Она была одета во все черное, словно в траур. Фатима села рядом и заботливо обняла ее за плечи. — Пора и нам, — Тамара Ивановна, — ласково произнесла она. — Пойдем, я покажу тебе дорогу. — Пора, пора, — закивала женщина в черном. Фатима провела ее к аркам металлодетекторов и достала из сумки пакет с ноутбуком. — Здесь твой Петя. Покажи его всем. Фатима была спокойна. Свихнувшиеся пенсионеры никого в толпе митингующих не удивляли, и полицейские старали их не цеплять лишними придирками. Когда Тамара Ивановна миновала контроль и оказалась на площади, Фатима быстро пошла по бульвару, усталый щенок не поспевал. окрепшие лапки подгибались, он падал и жалобно скулил. Видя косые взгляды, Фатиме пришлось взять щенка на руки. Она шла и прислушивалась к затихающему гулу митинга за спиной. Вот сейчас... «Еще немного и...» Фатима пересекла оживленный проспект. Шум машин поглотил остальные звуки. Ничего, она узнает подробности из новостей. Через час вслед за взрывом на митинге взорвутся все мировые агентства. Как только рядом никого не оказалось, Фатима отстегнула ошейник и сильно пнула щенка. Рыжий комочек с визгом отлетел под куст. Щенок тут же поднялся на тонкие лапы, потряс головой, пытаясь понять, какой проступок он совершил. Он сделал несколько торопливых шагов за новой хозяйкой, к запаху которой только что успел привыкнуть, но правая передняя лапа плохо слушалась его, а бок пылал огнем. Щенок тявкнул, но женщина не обернулась. Слюнявая мордочка легла на влажную траву, открытые глаза слезились. Вскоре женщина исчезла. Щенок вспомнил теплое молоко матери, его тело дернулось, словно от рыданий. Он не мог поверить, что остался один во враждебном мире.